Эстель оскора. Мало кого мне до такой степени хотелось убить, как и и при этом я не могла назвать никого, кому бы испытывала такое сочувствие, разве что Шани, который хотелось бы думать, прожил свой век счастливо. Но Шани, даже когда узнал про Лупы, остался самим собой, а Расти сломался, как ломаются только очень сильные люди. Сразу, и я очень этого боялась навсегда. С моим присутствием он, похоже, смирился. Более того, я остала ему необходимо, чтобы изливать душу, а потом гордо уходить со словами «тебе этого не понять». И я ничего не могла с ним поделать. Не знаю, как бы я повела себя на его месте, чтобы запила «брось меня человек, бывший для меня всем». Но у меня была другая беда, и мне мог помочь только Эрастий. Он же был способен лишь сидеть, глядя куда-то то ли вдаль, то ли вглубь себя, и время от времени, поднимая на меня свои, не буду врать, изумительно красивые глаза и вопрошая «почему?» и «за что?». Ответить я не могла, так как вообразить себя на месте циалы у меня не получалось. Слишком уж мы были разные, начиная от цвета волос и кончая цветом души, если и таковая у моей прапрапротетки имелась, в чем лично я сомневалась». Я попыталась свалить все на проклятые рубины, но Эрастий не был ни глупцом, ни новичком в магии. Он прекрасно знал, что камешки прихватывают только тех, кто к этому готов. Скрипнув зубами, я признала, что у меня не возникло ни малейшего желания нацепить на себя эту красоту. Потом мы целый день проговорили о камнях, и оставалось только догадываться, сколько месяцев и лет пролетело за это время в Арции. Эрастии было все равно, столетием больше, столетием меньше, но я-то ждать не могла. Рене был жив, и я хотела его найти, а для этого требовалось вытащить проклятого Завласы из его страданий и заставить спасать Арцию. Был у меня и еще один долг. Я мучительно хотела знать, что случилось с Шарло и Эстеллой, все ли с ними благополучно. Мне отнюдь не улыбалось вернуться и услышать, что герцог Тагере мирно скончался в возрасте 95 лет, оставив после себя прорву наследников, которые, не сменилось и семи поколений, принялись рвать друг другу глотки. Но в такое я от чего то не верила. Если честно, я боялась за этого сероглазого красавца. Было в нем что-то, что не позволяло дожить до 95 лет и скончаться на руках у любимой проправнучки». Я помнила, как они уезжали и как я смотрела им вслед. Я много чего знала и помнила, а потому должна была вырвать и расти из этого и из этой слезливой спячки, заставить вновь стать самим собой. Он был силен, великие братья, как же он был силен! Да, он не был богом, так как не был изначальным сгустком осмыслившей себя силы. Он шел к сознанию своих способностей медленно и страшно, но теперь... Он мог смело бросить вызов самым сильным магам иных миров, миров, которые никогда не бросали на произвол судьбы высшей силы. Но мне от этого было не легче. Эрастицерна, святой и проклятый, великий маг, бунтарь и защитник справедливости, упивался своими страданиями, как какой-нибудь увядающий поэт, а я ни лаской, ни таской не могла оторвать его от этого занятия. Он не мешал мне говорить, слушал молча и внимательно, склонив голову к левому плечу, но когда я ловила его взгляд, то понимала, что он далек и от Арции, и от пророчества, и все еще пытается понять, что и когда сделал не так. Хотя, что бы он ни делал, разумеется, кроме захвата Тарры, он вряд ли бы удержал свою подругу. Она его не любила, хотя он и был ей нужен. Но Эрасти не пожелал идти у нее на поводу, и началось. «Нет». Она не сломала его до конца, то высокое и гордое, что было в нем, за что его и избрал Лорен, не позволяло ему предать все и всех ради женщины. Он, подчинившийся ей почти во всем, в главном был непреклонен. Он хотел спасения Тарры, а не власти над ней. Циалла же хотела власти и блеска. Наверное, она напоминала Эанке, но не была столь уверена в собственных силах, да и сил-то у нее не было никаких. Ей повезло влюбить в себя единственного истинного мага Тарры. Это была ее великая удача, но никоим образом не заслуга. Эрасти она не стоила, впрочем, она не стоила никого из тех, с которыми сплетались моя судьба, за исключением моего недоброй памяти батюшки. С ним бы она ополадила, но Михай не смог завоевать Тарру, а Эрасти мог, но не захотел. Он поклялся Лорену ее спасти, но и без этой клятвы не предал своей сути, как не предали бы Рене, Астене и Роман. И Циала проиграла, хотя вряд ли это поняла. Она проиграла и то, что могла понять вечную молодость, красоту, истинное могущество и то, что оценить было не в состоянии. Как мне в силах свинья оценить красоту заката и аромат цветов. Эта дура потеряла любовь. «Есть души, которые нельзя предавать. Терпеть не могу рассуждения о добре и зле, греховности, святости и прочей ерунде» которыми пичкают паству клирики всех миров и которая особенно любезна адептам тех, кто увеличает себя светом, спасителями и прочими красивыми, но ничего не значащими словами. Но предательство Циалы было грехом, подлостью, тем, чему нет и не может быть прощения. Если не любишь, уйди, но уйди сразу и навсегда. Да, можешь потребовать то, что хочешь, попытаться убедить, вынудить, заставить, Не получилось, значит, не получилось. Исчезни. Не мучай возвращениями, примирениями и новыми уходами. Раньше я думала, что у Циала и Расти все было очень просто. Он полюбил, она тоже, потом она стала его толкать к власти. Он не захотел, она его предала и в меру своих сил и понимания насладилась плодами предательства, показавшимися ей вкусными. На деле же все оказалось еще горше. Циала была с проклятым несколько лет, и каждый год для него стоил тысячелетия на дне миров. Я не знаю, как он не сошел с ума и не возненавидел все и всех. Потом она его предала окончательно, а он все равно ждал, но вместо Циалы пришла я, в которой течет... Только великий дракон знает, какая часть крови Циалы течет во мне. Для Эрасти я была чужой и далекой, но только от меня он узнал, что все кончено» потому что считал ее предательство очередной уверткой, ждал, что она опять вернется, чтобы предъявить новые требования. И он хотел этой встречи. Он молился на эту дрянь, а я встала в вестнице ее смерти. Вместо пусть злой, пусть жестокой, но богини известия окончания пожилой женщины, причисленной к лику святых за свое предательство. Зря я ему рассказала все и сразу. Поглупела, видимо. А что было бы, если бы я ждала Рене, а пришел Шарль и рассказал о том, что... Да ничего бы и не было. Постыдного и подлого Рене не совершил бы никогда, а узнав о его гибели, я бы вряд ли впала в литургию. Я бы или отомстила, если бы было кому, или исполнила то, что не сделал он, а потом не немытьем, так катанием отделалась бы от своего бессмертия. Собственно говоря, так я и поступлю». Если Эрасти не очнется, я уйду из этого сада и, скорее всего, сложу свою разноцветную голову, только вот толку никакого, наверное, не будет. Я должна разбудить проклятого, вырвать его из лап давным-давно умершей стервы, но это куда труднее, чем прикончить присосавшихся к шане гордани финусов. Те были настоящим, а совладать с настоящим проще, чем с прошлым. И потом, потом я не хотел обросать его среди цветущей сирени и отчаяния. Рене бы точно не бросил. Он бы смог найти слова, дал бы ему пощечину в конце концов. Не знаю что, но сделал бы. Астани тоже бы достучался. По-другому, спокойно, ласково, но заставил бы выслушать, очнуться, вновь стать самим собой. А я могла только злиться и при этом бессловесно плакать вместе с ним. И конца этому не было.